Волки. Тьма теплой августовской ночи. Еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от голубой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седаками, мелкопоместной барышней и юношей-гимназистом. Пасмурные зорницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами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 И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют бок, влево по пашне. Малый на валится назад, а тележка со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам. Где-то над оврагом лошади еще раз сметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Туда она с размаху полетела в козлы и рассекла щеком что-то железное.